Глава 22. Остаток дня я провела бродяжничая с Карло у Walmart, Home Depot и подобные заведения, а потом запекала мясной рулет из утренней заготовки. Совсем уже под вечер я бросила всю оставшуюся энергию на то, чтобы изображать безмятежность, в чём посодействовала битва на кулаках Шварценеггера с хищником. Это всегда расслабляет меня. Карло никогда не видел этого фильма и признался, что смотрит с удовольствием. Так что отправиться поработать с материалами Коулман удалось, когда я, как от удара проснулась часа в 4:00 утра, мокрая от жара прилива и с мыслями о мертвеце в фургоне. Уснуть уже не удастся, так что я выскользнула из постели, включила кофейник и отправилась в свой кабинет. Пристроив сбоку блокнот, чтобы сразу фиксировать какие действия необходимо предпринять, я с головой окунулась в материал тоненькой папки. Достаточно интригующее чтение, способное отвлечь от вещей, которые я не могла контролировать. Но здесь было далеко не всё. Отсутствовали фотографии. У Коулмана не нашлось времени их отсканировать, и всё имеющее отношение к первоначальной серии убийств в 66. Раздел начинался на странице 1 с задержания Флойда Линча в 23.19 26 июля. И заканчивался его письменным признанием на странице 268. В рабочем порядке имелись рапорты о осмотре мест преступлений, перечни вещественных доказательств, обнаруженных в грузовике и у его владельца, пластиковые мешки, устилавшие кабину в том месте, где хранилась мумия, когда Линч шёл по маршруту. Трасологические доказательства наличия оксида натрия, который использовался для мумифицирования тела, волосы самого Линча и мумии обронены Несмотря на пластиковые мешки, книга Джеффри Дивера, настолько потрёпанная, будто Линч постоянно перечитывал роман, не в силах запомнить сюжет, распечатка электронного произведения с названием Как убить женщину и остаться безнаказанным, автор аноним, копирайт 2009 года. Вот ещё один странный выбор для состоявшегося серийного убийцы, помимо распечаток, которые мы видели вчера. Я сделала пометку выяснить Зарегистрирован ли копирайт в библиотеке Конгресса? Если да, под каким именем? Миниатюрный на батарейках видеоплеер с DVD-зомби-стриптизерши, тем самым, что он описывал на допросе, дешевые часы, пара джинсов и несколько футболок, носки и плавки, маленький мешок для туалетных принадлежностей, атлас дорог, GPS-навигатор, мобильный телефон, журнал с распечатками цифрового тахографа. Здесь я остановилась. Я остановилась. В грузовиках имеются приборы цифровые тахографы, регистрирующие рабочую активность водителей, а длительность и маршрутов вплоть до указания количества часов сна, поскольку водитель может быть в любое время остановлен и проверен на предмет соблюдения требований безопасности. Установить даты распечаток тахографа, записала я в своём блокнотике, выяснить, как долго водитель обязан хранить их. сравнить с записями данных GPS компании за период его работы в ней, если у них имеется система отслеживания своих машин по GPS. Неожиданный всплеск вдохновения. Я вытащила из своей сумки открытки, которые дал мне Зак. Действительно, последняя была отослана в июне, незадолго до задержания Линча. Марка с штампом от 7 июня, место отправления Лас-Вегас, на открытке ночная фотография стриптиза. Бинго. Проверить имеющиеся распечатки, где находился Линч 7 июня, черкнул я. К 8:00 утра мой список подрос. Проверить номера в памяти его мобильного, выяснить компанию грузоперевозок, в которой Линч работал с 2000 по 2007 год, где когда он купил собственный грузовик, допросить того, кому он в тот период подчинялся, поговорить с возможными контактами в придорожных кафе на его маршрутах получить выписку оплат кредитной карты. Я ещё немного подумала, затем добавила тщательно разобрать найденный в легковой машине мусор, проверить пивные банки на предмет отпечатков пальцев и пробить их по АФИС. Шансы найти кого-то по ней были откровенно слабыми, поскольку большинство тех банок были выпиты местными подростками, но кто-то же подобрал их с земли и сложил в машину. и припомнив мой последний разговор с Зигмундом, я написала узнать побольше о плечевой Джейн Доу с переднего сиденья Dodge. Немешка я отправила свои соображения приложенным файлом на личную почту Коулман, чтобы та начала добывать информацию вместе с перечнем вопросов, которые мы могли бы задать Флойду Линчу сегодня днём. Она ответила мгновенно, получила, убегая на встречу в тюрьму, кстати, выбыли право отчасти. Я вернулась к папке с материалами, к сводке протоколов о результатах вскрытия, начиная с обнаруженной в грузовике Джейн Доу. Мумификация, обширные твёрдые ткани, посмертные увечья то всё ничего для меня нового. Собралась было влить в себя дозу кофеина, когда после предупреждающего залпа мопсов услышала знакомый голос и голос Карла от входной двери. Как злоумышленник, я торопливо спрятала блокнот в свою сумку, вышла из кабинета и И увидел Макса Койота. Тот стоял почти по стойке смирно посреди большой комнаты со шляпой в руке, но в форме и с видом полной боевой готовности. Как я уже говорила, Макс и Карл дружили. В любое время Макс был вхож в дом, поиграть в карты или подискутировать на тему экзистенциализма, а я бы готовила им сэндвичи и слушала анекдоты, начинавшиеся с Сартр и осёл идут в бар. Но появление Макса так скоро после моего приключения в Старом Русле могло означать одно. Меня пришли арестовывать. Тем не менее, сознаваться прямо сейчас бесполезно, я с трудом выдавил из слова, будто застрявшие в горле, прибыл установить мою личность. Макс выглядел немного бледным. Тебе бы следовало взглянуть, что мы обнаружили пару часов назад внизу, в Старом Русле. Поскольку ты живёшь рядом, вот я и решил, заеду и сам сообщу. Я осторожно перевела дух, ничто не говорила о том, что Макс напрямую связывает находку со мной. Присядь, предложил Карло сделать тебе кофе. Макс неспешно устроился на высоком деревянном барном стуле, на который показал ему Карло, и медленно положил шляпу на стойку. Он не заметил на ней выложенных сушиться камней. тех самых, что я собрала в день, когда убила человека, о котором Макс собирался мне сообщить, тех самых, что я забыла вынести на двор, как делала всегда, но почему я оставила их? Я старалась не смотреть на камни, когда убирала графин, чтобы не задеть чашку китайского фарфора Джейн, наливая кофе. Наоборот, я наблюдала за Максом. Даже в моменты наибольшего оживления он был не тороплив и хмур, и вашим первым побуждением было утешить его». Даже если ты вы попали в беду. Он пришёл явно не за тем, чтобы арестовать меня. Однако я тем не менее загнула пальцы и представила их перемазанными чёрной краской для снятия отпечатков. Макс с сомнением посмотрел на чашку и блюдце, что я поставила перед ним, словно решал единственную проблему просунет ли он свой толстый, как сарделька палец сквозь ручку. По некоторым размышлениям он сгрёб чашку в ладонь и торжественно отхлебнул. накаляя градус драмы, которая, я надеялась, не несла мне угрозы.